Глава 2 ворота, к которым подошел Лотер, оказались главным караванным входом в Ашмелону. Они были закрыты, но стража не ушла со стены, а скучала на солнце пеки. Теперь Лотер больше всего опасался собак и лошадей. Собак поблизости не было, а вот пяток лошадей стояли у канавязи, грустно косясь на ворота, за которыми находилась конюшня. Лотер пошел к постовым чуть ли не боком. Он и представить не мог, что будет, если лошади признают в нем оборотня. «Кто ты и откуда? С какой целью прибыл в престольный город Ашмелону?» Скороговоркой спросил командир страшников. «Я путник, из пустыни. Иду в Ашмелону, потому что слух об этом городе достиг отдаленных сторон мира», ответил Лотер рисковской караванчиков сержант усмехнулся ему понравилась шутка лотер тоже улыбнулся из вежливости что то ты слишком легко снаряжен для похода по пустыне путник много ли нужно человеку меч чтобы не бояться дороги вода чтобы выжить и несколько книг чтобы мир предстал храмом а книжник интерес сержанта к лотеру мигом угас тогда с тебя три обала!» лотер полез в сумку вытащил кошелек с мелочью и расплатился интересный у тебя меч сказал один из стражников подойдя сзади другого такого может и нет на свете пока стражник не отошел лотер быстро спросил почему так малолюдно у ваших ворот добрый человек «Были дни, когда тебе пришлось бы толкаться полдня, чтобы пройти в ворота, а теперь...» Воин сокрушенно махнул рукой. «Эй, не болтать!» — взревел сержант и повернулся к лотеру. «А ты проходи, если пришел. Ты что, Костах, он все равно узнает?» Стражник, заинтересовавшийся мечом, удивленно смотрел на сержанта. «Неважно. Узнает, да не на моем посту». Стражник отвернулся. Лотер осторожно подошел к лошадям. Они дружно вытянули в его сторону головы. От обличения Лотер рассмеялся, достал из сумки несколько соленых сухарей и стал скармливать их мохнатым, как всегда немного грустным, большеглазым и горячим животным. «Ты что делаешь?» От ужаса сержант, казалось, готов был выхватить меч. Лотер вытянул вперед руку с сухим хлебом. «Это всего лишь...» Стражник, с которым у лотера так и не получилось разговора, схватил его за руку и потащил к воротам. На ходу он быстро говорил «Будь осторожен, чужеземец!» «Странные у нас тут дела творятся, и люди легко теряют голову, когда видят необычное. Разведать лошади остаток лепешки необычно?» Стражник дружески, но довольно настойчиво подтолкнул лотера к воротам, которые двое других служивых уже приоткрыли ровно настолько, чтобы мог пройти только один человек сам все узнаешь». Лотер понял, что, стараясь опередить Элираха и Мазота, снова поторопился. Город и все, что здесь происходило, следовало оценить еще на подходе, а здесь прочувствовать что-либо он мог только изнутри, что было гораздо труднее. Лотер пошел по улицам, оглядываясь по сторонам. Теперь, когда ему подсказали, что не все здесь в порядке, Он начал ощущать какую-то пелену, которая, казалось, заткала сам воздух над городом. Но определить, что это было, он не мог. Одно ясно, это не чума, на чего не впустили бы так легко. Кроме того, все духаны, которые попадались ему, были открыты, и из большинства доносились голоса. Нет, это не какая-нибудь местная зараза. И все-таки что-то было разлито в воздухе, какое-то незнакомое, жгучее ощущение, скорее присущее людям, чем городу. Людей, кстати, в городе осталось немного, и было очень трудно определить, что они думают, потому что все их мысли были скованы какой-то боязнью. Внезапно Лотер понял, то, что делало этот город странным, связано с ночью. Конечно, можно прочитать их мысли, но это был столичный город, и, как в каждом месте, где обитает власть, здесь жило немало волшебников, и они-то уж непременно почувствовали бы, что кто-то охотится за мыслями людей. Едва это пришло ему в голову, Лотер почувствовал, что что-то действует на него самого. Он словно бы заранее знал, что сейчас пойдет по этой улице, свернет в ту сторону, а на редкие фонари, которые зажигали фонарщики, пойдет к какой-то неясной смутной точке, горящей в его сознании, словно маячный огонь в темной ночи. Скорее всего, это было не опасно, но, конечно, могло оказаться и ловушкой. Раздумывая над этим, Лотер все-таки шел туда, куда вело его это воздействие. Вот духан, вот дверь. Лотер подошел, толкнул, и ничего не произошло. Но предчувствие исчезло. Лотер шагнул вперед. Внутри было грязновато и дымная от очага, который горел на кухне. Посетителей было трое. Двое сидели рядом, сумрачно разглядывая общую кружку с дешевым кислым вином. Третий, несмотря на жару, кутался в плащ и вздрагивал, как в приступе лихорадки. Лотер отошел в противоположную от двух выпивох краю длинного общего стола, снял сумку и сел на вытертую до блеска деревянную скамью. Почти сейчас же из двери, ведущей на кухню, выскочил голый по пояс потный духанчик и бросился к новому посетителю. «Чего угодно, молодому господину из отдаленных земель?» Ужин и комнату для ночлега Но постель должна быть без клопов, а ужин без мух. — А, у меня самый чистый духан во всем городе! — горделиво произнес хозяин. — Если бы было бы иначе, то даже в эти трудные времена у меня не собралось бы... Он едва ли не с гордостью обозрел двоих нищих. — Что господин будет пить? Лотер заколебался. Он знал, что алкоголь не доставит ему удовольствия. Но не заказать вина значит стать слишком приметным клиентом о котором, пожалуй, несколько недель Духанчик с негодованием будет рассказывать каждому встречному и поперечному. «Вино, конечно, и большую кружку воды, очень большую, я знаете ли...» Лотер чуть ли не заискивающе улыбнулся. «Привык на Срединных островах разбавлять вино холодной водой». Духанчик огорченно покачал головой. Кхм, «Каких только чудачеств не придумают чужеземцы!» скоро на столе в огромном деревянном блюде появился ужин затем кувшин с вином и огромная глиняная кружка с водой но духанщик не уходил он смотрел как лотер расправляется с мясом и ароматной свежей зеленью и вздыхал не решаясь задать следующий вопрос конец он осмелился: молодой господин долго пробудет в нашем городе не знаю завтра я поброжу по базару Посмотрю, какие у вас цены. Для того, чтобы двигаться дальше, Лотеру необходимо было купить множество самых разных вещей. И еще я хотел послушать разговоры. В таком случае, господину следует заплатить вперед. И всего-то Лотер усмехнулся. Ему, как воришки, всюду мерещится мнимые ловушки. Он кивнул, сунул руку в сумку, достал кожаный кошелек, отсыпал на стол три драхмы. Монеты исчезли молниеносно. Лотер даже удивился, как быстро может лететь пухлая рука духанчика. Потом хозяин стал приседать и кланяться. «Благородный господин, может оставаться на три дня, а может, если пожелает, и больше. У меня самый приличный духан в нашей части города. Надеюсь, я не обидел благородного чужеземца тем, что попросил денег вперед». Духанчик пятясь исчез. Лотер посмотрел на блюдо с мясом. Интересно, будь он обычным человеком, сумел бы он разглядеть, что ест. В общем-то, Лотеру это было не нужно. Он видел каждую щербину на противоположной стене Духана так же отчетливо, как в ясный полдень. Но теперь такие мелочи будут определять, насколько он покажется подозрительным другим людям. Повысив голос, он произнес. «Духанчик, я не вижу своего ужина. Принеси свечу и поскорей." Толстая сальная свеча в большом глиняном подсвечнике появилась почти мгновенно. Почему-то пятно желтого свечного света около его блюда обрадовало Лотера. Он с наслаждением вонзил зубы в хорошо пропеченную баранину, чувствуя, как горячий жир течет по его подбородку. И тут сильная рука опустилась на его плечо. Чей-то смутно знакомый голос произнес по-гурхорски с легким варварским акцентом и будет благородному чужеземцу разделить ужин с соплеменником и, может быть, отдать ему долг?» Лотер повернулся. На него, улыбаясь во все тридцать два великолепных зуба, смотрел измученными голодными глазами Рубас из Мирама, бывший командир лотора и почти что его земляк. «Старина!» Лоттер сам не ожидал, что в порыве радости обнимет этого человека. «А я думал, тебя нет в живых». «Я и сам так думал», — ответил тот. «Пока Дассы не убедили меня в обратном».